Глава 18 Ракета. Ко всеобщему удивлению, медведь не появился ни в то время, как открыт был выход, ни долгое время спустя после этого. ф и н однако, ждал, что зверь не замедлит явиться, хотя, может быть, и придется подождать несколько часов. Он посоветовал соблюдать тишину, чтобы медведь подумал, что охотники ушли. «Он давно уже не ел», — сказал Квен. «Пустой желудок его торопит». И потому не беспокойтесь, молодые мои господа. Он покажется непременно. Зачем же ты заставил нас оставить дыру? Спросил Иван, указывая на небольшое отверстие в чистоколе. Это дыра, ответил крестьянин. Помогает нам иногда убивать медведей, в особенности, когда ни у кого из нас нет ружья. Как только старый Наль выходит из своей пещеры, первым делом он пускается вдоль чистокола, ища выход. Он сейчас же заметит это отверстие, и, конечно, просунет в него голову. Кто-нибудь тут же стоит с топором в руке, и нужно быть крайне неловким, чтобы в этом положении не раздробить ему череп, или, по крайней мере, не уложить зверя на месте. Как только выйдет медведь, будьте уверены, он выглянет в эту дыру, и тогда, мои молодые господа, вы увидите. Эти слова Квен сопровождал очень убедительным движением топора, которым владел с необыкновенной ловкостью. присущий дровосекам. Охотники поняли его отлично, но это нисколько их не успокоило. Из-за условий, которые отец поставил им, медведь должен быть убит кем-нибудь из них. В нескольких словах они объяснили Фину в чем дело, и тот уступил свой пост Пушкину, который, вооружившись своим тяжелым топором, приготовился нанести зверю по голове такой удар, какого не наносил ни один дровосек в целой Скандинавии. Алексей взял ружье Пушкина, которое намеревался пустить в ход в случае безуспешности своего карабина. А так как Иван зарядил один ствол своего ружья пулей, а другой дробью, то было ясно, что медведь не сдоброватен. Вопрос заключался в том, дождутся ли они терпеливо выхода зверя, и нельзя ли будет заставить его показаться на свет по какому-нибудь более сильному побуждению, чем требование желудка. Дровосек вызвался приготовить им длинный шерст. Тут же недалеко он срубил высокую тонкую елку, ветви которой тотчас же были обрезаны, и шерст вставлен в отверстие пещеры. Елка достала до животного, но так как верхний конец ее был тонким и гибким, то он только слегка щекотал пушистую шерсть огромного четвероногого. Это прикосновение вызвало с его стороны глухое ворчание, но не в состоянии было заставить его выйти. Что же оставалось делать? Отойти и терпеливо ждать, когда голод выгонит животное? Мороз был очень сильный, так и щипал. И перспектива долгого ожидания не представляла собой ничего утешительного. Баррикада была действительно крепкая, чтобы удержать зверя на первых порах. Но если оставить его на всю ночь на свободе, то, конечно, ему не трудно будет потом освободиться. Нужно было срочно придумать способ, выгнать медведя из берлоги. Изобретательный Иван тотчас же предложил устроить ракету и бросить ее в пещеру. Мысль показалась удачной. Во всяком случае, ее легко было выполнить. Пушкин в ту же минуту насыпал полную горсть пороху, растер его на к а м н е и, смачивая водой из фляги, принялся месить. В несколько минут мякоть была готова. И он скатал из нее нечто вроде большой сигары. которую высушил у костра, разложенного в стороне. К одному концу ее приделали фитилек из трута. Когда все было готово, ветеран встал напротив отверстия пещеры, потрясая своей миниатюрной ракетой. Квен принес головню, зажег фитиль, и все это вместе полетело в глубину пещеры. п у ш к и н немедленно занял свой пост с топором в руке. Ожидание было непродолжительным. Почти тотчас же пещера осветилась ярким светом, раздался свист, треск, послышался резкий крик, и прежде чем сгорела ракета, медведь выскочил и разбил остатки льдины, которая его недавно удерживала. Раздались два выстрела, но они не остановили зверя. Он ринулся на чистокол, который затрещал и покачнулся. К счастью для наших охотников, колья были вбиты прочные. Потому что зверь оскалил два ряда таких страшных зубов, каких они никогда не видели. И достаточно было двух ударов его когтей, чтобы раздробить самый крепкий череп в мире. Иван выстрелил из другого ствола, заряженного крупной дробью, но это лишь усилило ярость зверя, который, ища выход, ужасно р е в е л Алексей бросил карабин, схватил ружьё Пушкина, просунул дуло между двух колен. и намеревался нанести смертельный удар, потому что положение охотников становилось крайне опасным. Он прицелился в сердце медведя и только хотел спустить курок, как вдруг до его слуха донесся глухой удар. В тот же момент медведь рухнул на землю. Это Пушкин ударил з в е р ь топором по голове и рассек ему череп. Как и предсказывал Квен, медведь неосторожно высунул голову в отверстие, возле которого стоял на посту старый гранадер. Охотники разобрали чистокол, вытащили зверя, подтянули его на дерево и бережно сняли с него пушистую шкуру. После этого они отправились на место, где остановились. Убитый медведь, как обещал им проводник, был черный, хотя мех его и не полностью походил на мех американского и черного индийского медведей. Напротив, его шерсть была у корней бурая, И только на другом конце ч е р н а я Но он бесспорно принадлежал к той разновидности медведя, которую они искали. Стало быть, нашим охотникам оставалось только уложиться, попрощаться с холодной Скандинавией и направить свой путь в более теплые страны. На другой день они выехали в п е р е н е ю